Внимание! Если вы купили эту аудиокнигу, вас обманули. Книга распространяется совершенно бесплатно. Приятного прослушивания. Проекциями и творческая группа «Сами издат» представляют. Алексей Доронин. «Черный день». Книга вторая. 40 дней спустя».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 Сердца в одну себя любивую молитву о свете робко сжались и застыли, и лица при неровном трепетании последних замирающих огней казались незаметными. Кто лежал, закрыв глаза, доплакал, да кто сидел, руками подпираясь, улыбался, другие хлопотливо суетились вокруг костров и в ужасе безумном. Глядели смутно на глухое небо, Земли погибший саван, А потом с проклятиями бросались в прах И выли, зубами скрижетали. Птицы с криком носились низко над землей, Махали ненужными крылами. Даже звери сбегались робкими стадами. Змеи ползли, вились среди толпы, Шипели безвредные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 И быстро гибли люди. Но не было могилы ни костям, ни тел. Пожирал скелет скелета, И даже псы хозяев раздирали. И мир был пуст. Тот многолюдный мир, могучий мир, Был мертвой массой, без травы, деревьев, Без жизни, время людей, движения. То хаос смерти был, Озера, реки и море все затихло. Ничего не шевелилось в бездне молчаливой. Джордж Гордон Байрон. Тьма. Любые совпадения чего-либо с чем-либо торговые марки, названия торговых и иных заведений, персоналии, нормативно-правовые документы и так далее, являются случайными. Некоторые географические названия вымышлены. Автор не разделяет человека ненавистнических взглядов отдельных персонажей.